Глава 10 Я стояла в дверях кабинета, наблюдая за тем, как Рашид работал. Он сидел за столом, склонившись над бумагами с карандашом в руке. Его широкие плечи были напряжены, пальцы мелко постукивали по столешнице. В комнате было тихо. Только слышалось шуршание страницы редкий скрип стула, когда он чуть сдвигался в сторону. Я задержала дыхание. «Как ему сказать?» Как объяснить, что я собираюсь вернуться туда, откуда он меня забрал? Я чувствовал себя странно. Как будто внутри все протестовала, кричала, что это неправильно. Что мне не нужно туда возвращаться. Что я не обязана этого делать. Но что-то в глубине души говорила, это важно. Это будет последний раз. Последний раз, когда они заставляют меня что-то сделать. Я сжала руки в кулаке и шагнула вперед. Рашид. Он поднял голову, посмотрел на меня. Что-то случилось? Я нервно сглотнула. Мне звонила тетя. Он медленно положил карандаш на стол. И... Я вздохнула глубже, как перед прыжком в холодную воду. Они требуют, чтобы я приехала. С тобой. С твоими братьями. Я старалась говорить ровно, спокойно, но голос предательски дрогнул. Глаза Рашидо сузились. «Требует?» Я кивнула. Он медленно откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. «Значит, три месяца они молчали, не звонили, не спрашивали, как ты. А теперь, когда слухи разошлись, им вдруг стало нужно твое присутствие?» Я сжала губы. «Да». Он молчал, но я видела, как в уголке его челюсти дернулся нерв. «И что ты собираешься делать?» Я пустил глаза. «Поехать». В комнате воцарилась тишина. Я чувствовала, как его взгляд буквально прожигает меня. «Ты не обязана». Я стиснула зубы. «Обязана». Он качнул головой. «Нет». «Да, Рашет, обязана». «Ты им ничего не должна». Его голос звучал ровно, но в нем слышалась сталь. «Не должна». Я слабо улыбнулась но все равно поеду». Он наклонился вперёд, опершись ладонями о стол. «Зачем?» Я опустила голову, обхватив себя руками. «Потому что это последний раз, когда они заставляют меня что-то сделать против моей воли». Я почувствовала, как его напряжение изменилось. Рашид молчал. Я медленно подняла голову и встретила его взгляд. «Я не хочу туда ехать. Не хочу возвращаться в тот дом, Но если я не поеду, они решат, что все по-прежнему. Что они могут требовать, приказывать, диктовать, как мне жить. Я не хочу больше жить по их правилам. Я увидела, как в его глазах вспыхнуло понимание. «Это твоя точка?» Я кивнула. «Да». Он провел ладони по лицу и медленно выдохнул. «Хорошо, поедем». Я ожидал сопротивления, спора, категоричного отказа. Но он не спорил. Просто кивнул, хотя и был против. Я не помню, как оказалась на кровати. Просто сидела, смотрела в одну точку и чувствовала, как внутри нарастает тревога. Я ведь давно понимала, что этот момент наступит, что рано или поздно они заявят свои права. Но я не думала, что это будет так сложно. Говорить с тетей, слышать ее голос, этот ледяной тон, ее требовательность, ее попытки манипулировать мной через чувство вины. Я чувствовала, как внутри снова зашевелились старые страхи. Перед глазами мелькнули воспоминания. «Ты должна!» «Как ты можешь так с нами?» «Не позорь нашу семью!» «Ты наша и будешь делать, как мы скажем!» Я сжала ладони, сцепившись покрывала. Это было в прошлом. Я больше не та, Зумрад. Я больше не их игрушка. Я глубоко вдохнула, пытаясь унять дрожь в пальцах. И вдруг почувствовала рядом теплом. Подняла глаза. Рашид. Он сел на край кровати, не касаясь меня. Но я чувствовал его близость. «Если тебе будет плохо, мы уедем». Я повернула голову, встретившись с его взглядом. «В ту же минуту!» Повторил он жестко. Я кивнула. Договорились. Он продолжал смотреть на меня. «Если ты не захочешь оставаться там, мы просто развернемся и уедем. Мне не важно, что скажут они, что подумают их соседи. Мне важно только одно — ты». Я сжала губы, опустила глаза. «Хорошо», — прошептала я. Он кивнул и встал. «Тогда собирайся. Завтра утром выезжаем». Я посмотрела ему вслед, когда он вышел из комнаты и закрыла глаза. Завтра. Завтра я вернусь туда, где все начиналось. Но в этот раз уже другой.